И хотя и не разрешено, но по человечеству, не натурально говорил надзиратель. Нихлюдов был удивлён, каким образом надзиратель, представленный к политическим, передаёт записки, и в самом остроге, почти на виду у всех, он не знал ещё тогда, что это был и надзиратель, и шпион, но взял записку и выходя из тюрьмы прочёл её. В записке было написано карандашом бойким почерком без героев следующее: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 Учительница это обратился к Нехлюдову с просьбой дать ей денег для того, чтобы ехать на курсы. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про неё. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда всё было легко и просто, и как теперь всё тяжело и сложно. Нихлюдов живой радостно вспомнил тогдашнее время и своё знакомство с Богодуховской. Это было перед Масленицей в глуши, вёрст за 60 от железной дороги. Охота была счастливая, убили двух медведей и обедали. Собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, пришёл сказать, что пришла дьяконова дочка, хочет увидеться с князем Нихлюдовым. "Хорошенькая?" спросил кто-то. "Но полна" сказал нехлюдов, сделал серьёзное лицо, встал из-за стола и утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился дякыновой дочери, пошёл в хозяйскую хату. В комнате была девушка в войлочной шляпе, в шубке, жилистая с худым некрасивым лицом, в котором хороши были одни глаза с поднятыми над ними бровями. Вот, Вера Ефремовна, поговори с ними, сказала старуха-хозяйка. Это самый князь, а я уйду. Чем могу вам служить, сказал нихлюдов. Я я Видите ли, вы богаты, вы швыряетесь деньгами на пустяки, на охоту. Я знаю, начала девушка сильно конфузись. А я хочу только одного, хочу быть полезной людям, и ничего не могу, потому что ничего не знаю. Глаза были правдивые и добрые, и всё выражение решимости и робости было Как трогательно, что не Хлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенесся в ее положение, понял ее и пожалел. Что ж, я могу сделать? Я учительница, но хотела бы на курсы, и меня не пускают. Не то, что не пускают, а не пускают, но надо средства. Дайте мне, и я кончу курсы, заплачу вам. Я думаю, богатые люди бьют медведей, мужиков поет, все это дурно. От чего бы им не сделать добро? Мне нужно бы только восемь-десять рублей. А не хотите мне все равно, сердито сказала она. Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай. Я сейчас принесу, сказал Нихлюдов. Он вышел в сени и тут же застал товарища, который подслушивал их разговор. Он не отвечая на шутки товарища, достал из сумки деньги и понес ей. Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите. Я вас должен благодарить. Них людоо приятно было теперь вспомнить всё это. Приятно было вспомнить, как он чуть не поссорился с офицером, который хотел сделать из этого дурную шутку, как другой товарищ поддержал его и как вследствие этого ближе сошёлся с ним, как и вся охота была счастливая и весёлая, и как ему было хорошо, когда они возвращались ночью назад к станции железной дороги. Вереница с Аней и парами гусем двигалась без шума рысьцой по узкой дороге лесами, иногда высокими, иногда низкими, с ёлками, с полож задавленными сплошными лепёшками снега. В темноте блестя красным огнём закуривал кто-нибудь хорошо пахнущую папиросу. Осип, обкладчик, перебегал от соней к соням по колено в снегу. И прилаживался, рассказывая про лосей, которые теперь ходят по глубокому снегу и голодают осиновую кору, и про медведей, которые лежат теперь в своих дремучих берлогах, пыхтя, задушены тёплым дыханием. Них людову вспомнилось всё это, и больше всего счастливое чувство сознания своего здоровья, силы и беззаботности. Лёгкие, напрягая полушубок, дышит морозным воздухом. На лицо сыплется с задетых дугой веток снег, телу тепло, лицу свежо, и на душе ни забот, ни упреков, ни страхов, ни желаний. Как было хорошо, а теперь... Боже мой, как все это было мучительно и трудно! Очевидно, вера Ефремовна была революционерка, и теперь за революционные дела была в тюрьме. Надо было увидеть её, в особенности потому, что она обещала посоветовать, как улучшить положение Масловой.